в свою очередь покрытые великолепной персидской шалью. По бокам кресла две развесистые пальмы в катках, задрапированных одеялами, в стороне маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней сверкающие разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника Мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол с цветами и фруктами. Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только крякал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно. Даже Кузя внес свою лепту в общие труды, разбил фарфоровую вазу для цветов. Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами, она остановилась посреди комнаты, совершенно остолбнелая, «Это чего такого вы тут настроили?» «Красиво, бабуся!» — с гордостью спросил Кузя. «Видите, как я тут все прибрал?» «Да что это вы, женечка кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?» «О, благодетельная Кальвия!» — выскочил вперед мотылек. «Все это для вас. Мы пронюхали, что ровно сорок лет назад. Вы погасили огонь весты». Уронили пылающий факел девственности, и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы решили отметить. — И кто тебе, лешему, такой язык привесил? — сердито сказала Анна Матвеевна. — Ты бы лучше в церковь ходил, да Богу молился. — Нет уж вы его не заставляйте Богу молиться, — вступился Кузя, — а то он лоб разобьет. Кто будет чинить церковные плиты, вы, что ли? За дверью свежий звучный голос произнес разбойнички. А здесь яблонька впустите,